В уголке уединения время летит незаметно. Не стоит проводить в уборной слишком много времени. Вот еще одна цитата из Сэра Кесли. «Многие больные геморроем склонны сидеть в уютной теплой уборной по 10-15 минут». Взяв с собой книгу, газету, сборник шахматных этюдов или что-нибудь похожее. В слаборазвитых странах заболеваемость геморроем достоверно ниже, следовательно, там существуют факторы, помимо диеты, которые важны для предотвращения развития геморроя. Вероятно, что эта дефикация в позиции на корточках, краткость времени, отведенного для дефекации и нехватка удобных мест, где можно заниматься этим без стеснения. Вот она, корявая правда жизни. Присев орлом в кустиках, на доске в хлеву или над канавой, геморроя, скорее всего, не наживешь. Есть, правда, два важных «но» – это климат и экология. Влияние климата на болезни заднего прохода проктологам хорошо известно переохлаждение вызывает нарушение кровообращения в прямой кишке и в заднем проходе, поэтому весной и осенью значительно увеличивается число больных острым геморроем. Причина этого не только опорожнение кишки в спартанских условиях. Во избежание неприятностей надо и одеваться по погоде, и не садиться на холодные камни или остывшие за ночь автомобильные сиденья. Летом, впрочем, обострения тоже случаются нередко из-за перепадов температур при купании в холодной воде в жаркий день, лирическом сидении на скамейке ночь напролет при луне и тому подобное. А экология? В цивилизованных странах окружающая среда также подвергается загрязнению, но по-другому изобретение унитаза и сливного бачка радикально изменило представление об атмосфере в отхожем месте. Но несмотря на очевидные преимущества, унитазом до сих пор пользуется лишь один из четырех жителей земного шара. Дело не только в доступности плодов цивилизации и прогресса. От природы нам предназначено опорожнять кишечник в позе на корточках. Процесс изгнания в этом положении происходит быстрее и эффективнее, так как в работу включаются мышцы живота. Каждый из нас может легко убедиться в этом. Примите во время дефикации позу на корточках. Либо, когда сидите на унитазе, поставьте ноги на какую-нибудь подставку, низенькую скамеечку или стопку книг. Если гибкость тела и ловкость позволяют, можно пойти дальше, опуститься на корточки, предварительно взобравшись на унитаз с ногами. Многим читателям такая поза покажется, мягко говоря, странной, однако для носителей других культурных традиций ничего шокирующего в ней нет. Одному из моих приятелей довелось полтора десятка лет назад плавать, моряки говорят, ходить на корабле, среди членов экипажа которого было немало китайцев. По меркам сухопутной братьи, нравы морские порой бывают довольно непринужденные. Гальюн был оборудован весьма цивильно, но кабинки были без дверок. Европейцы восседали традиционным способом, а китайцы, балансируя, пристраивались на унитазе на корточках. По рассказам моего друга, китайцы подтрунивали над повадками белых ничуть не меньше, чем европейцы потешались над китайцами. При этом китайским мореплавателям геморрой был неведом. Всякая неожиданная информация может оказаться полезной. Теперь я довольно часто советую тем, у кого запоры являются частью жизни, в затруднительных случаях попробовать поставить ноги на скамеечку или стопку книг. Эта нехитрая уловка помогла немалому числу моих пациентов. Подс сделать опорожнение кишки более эффективным.